Мрачные тени. Тучи с каждым днем чаще и чаще затягивали небо и проливались холодными дождями. Летающая река т е м н е л о рыбы реже выпрыгивали из вод, стараясь путь только по течению волн. Грали, л ю м б о т ы и ламадроны б спрятались в свои подземные норки и впали в спячку. Цветы чи опали, листья салмана свернулись в трубочку, а пурника сбросила последние пожелтевшие листочки. Лето подходило к концу. На зимовку пурпурики собирались в доме дедушки Сина и бабушки Кар. ы Так было всем теплее и веселее проводить неделю короткой, но очень холодной зимы. Пока шли обильные дожди, каждый готовил жилье к студеному времени года. б м б а и Дода открыли большую гостевую комнату с шестью каминами, расположенных по всему периметру, и стали развешивать гамаки и раскладывать лежанки. принесенные из кладовки. Бабушка Кара накрывала на стол, дедушка Син закрывал остальные комнаты и закалачивал ставни на балконах. Мора подметала полы и тихонько напевала: Люд дожди, тучи скрыли с собой солнце. А вожди, посмотри ты сейчас в оконце. Пару дней зима, пару дней снег, пару дней придут холода. Будут лужи и з льда, лед замерзнет. Да-да, но мы есть друг у друга всегда. На зимовку у нас есть запасы, нам зима не страшна никогда. Сухоцвета в любимой вазе на малете напомнит всегда. Ночь за днем за окном все теплее и теплее, ни по чем нам погода, вокруг все свежее. Загорится рассвет, будто холода нет. Свет за шторами ярче и ярче. Есть у лета секрет на сто тысяч лет. Оно будет и будет жарче. На зимовку у нас есть запасы, нам зима не страшна никогда. Сухоцветы в любимом вазе на молете напомнят всегда. Хуба и Раф таскали из леса охапки сухих веток и складывали их у кабинов рядом с зажигательными камнями. Камни при трении друг от друга давали искры, и благодаря им древо домик наполнялся теплом и светом. Буба и Дода поставили в центре комнаты круглый стол. и расставляли посуду. Мор а принесла вазу сухоцветами и поставила посередине. Потом р а с с т е л и л а семь теплых в я з а н ы х ковриков вокруг стола. Пурпурики трапезничали, сидя на них. Когда все было готово, все оглядели комнату довольным взглядом. Какие все молодцы! у м и л я л а с ь бабушка Кар, а которая к этому времени уже поднялась к остальным. Как всегда, тепло и уютно. И никакая стужа нам не страшна, подытожил вошедший в комнату дедушка Син, держав в лапах инструменты. Все, наверное, очень устали, да и за окном и с т е м н е л о сказала бабушка Кара. Пойдемте ужинать. В столовой было шумно. Пурпурики обсуждали свои планы на зимовку, составляли план игр и распределяли дежурных, которые будут следить, чтобы все камины топились одновременно и беспрестанно. В окна стучали капли дождя. Вдруг открылась дверь и ветром задул свечи. В окнах появились страшные чудовища с длинными лапами ветками и стали ими стучать по домику. б о б а и д о д а закричали от испуга и приезжались к деду. р а ф прыгнул в объятия мамы. Бабушка Кара испуганно ахнула и замерла. Монстры, монстры! кричал р а ф Деда нам страшно, лакали Боба и Дода. Не бойтесь, успокаивал всех Хуба. Монстров не существует. Я пойду посмотрю, что там. Мора, держа одной лапкой сына, второй зажигала свечи и камин. Мрачные тени заплясали по комнате. Огромные ветки лапы били в окна и выли. Хуба взял метлу, накинул плащ дождевик и вышел за дверь. Папа! – заплакал Рав, еще крепче прижимая маму. Как вдруг шум и в й с т и х Ветки л а п и щ е и страшные тени пропали, а в д в и ж н о м проеме в свете молнии появился Хоба. к а ж д а я л а п а он держал за ухо шипящих Яси и Ниру. Ох уж эти неугомонные какие ноты! – вздохнул вождь Пурпуриков и отпустил вредителей. Опустили виновато мордочки вниз. Их шерсть была мокрой, с них капала вода. Хвосты были похожи на тряпку для м ы т ь я полов. у п е т р я с л и с ь от холода и сырости. Вы ж промокли и замерзли, воскликнула бабушка Кара и накинула на каждую повязанному пледу. Срочно марш к а м и н у греться. Попейте горячего п у р н и ч н о г о компота, протянув им кружки Мора. Папа, ты прогнал монстров! С криком бросился Рав в объятия х о б а Не было никаких монстров, ответил Вождь одной лапой, снимая себя плащ и вешая его на вешалку, другой обнимая сына. Это все эти девчонки решили нас зачем-то напугать. Зачем вы это делали? Накинулись на внезапно костей Боба и Дода. Мы хотели, чтобы вы покинули свой домик, а мы бы в нем перезимовали. ответил а Яси и обидно показал а язык перед разнева я братьев. С этого места поподробнее, строго сказал дедушка Син. Как тут же послышался стук в дверь. Кто там? спросил Мора, подойдя к двери. Это хура, послышалось с улицы. Пустите нас, пожалуйста. Мы не с п у с т ы м и лапами. Мора открыл а дверь и в комнату вошли оставшиеся кокиноты с виноватыми мордочками. Все были мокрыми, озябшими. У каждого на спине была корзина рюкзак с вещами. Хура держал в лапах еще две корзины рюкзака. Яси и Нира. Не ругайте их, они придумали вас напугать и выселить из дома о т о т ч а я н и я сказал Хура. Оставьте свою н о ж у у стены и бегом к камину сушиться и греться, в скрикнула бабушка Кара. Боба, Дода, принесите пледы из кладовки. Но ну, они нас напугали. Мы их не любим, не хотим. Затоплил лапами пополу братья. Да вы посмотрите на них. Неужели вам их не жалко? Удивилась Кара. Не жалко. Вам бы хотелось, чтобы к вам так относились, если вы попадете в беду. Мы бы никого не пугали. Извините нас, сказали хором Нира и Яси. Мы просим прощения и поможем вам. Только покажите, где брать пледы. Ладно уж, с н и с х о д и т е л ь н ответил о Боба и пошел вперед, показывая путь. Одни беды от вас, вздохнул Дуда и пошел за братом, указывая лапой девочкам, что им надо следовать за ним. Вы очень добрые, тихо сказал Минг, сидя у камина с крышкой компота в лапах. Спасибо вам. Так что с т р е с с о в о спросил Хоба, усаживаясь за стол. Моры и Кара р а с с т а в л я л и посуду и накладывали еду для непрошеных гостей. На остров л я сегодня утром обрушился невиданный с и л ураган. Мы такого никогда не встречали. Начал рассказ м е л а н х о л и ч н ы й к э п Мы готовили свои домики к зимовке, чистили, убирались, поэтому все двери и окна были открыты, образовался сквозняк. А тут еще ураган. Весь наш остров верх дном, к у с т ы ч а щ е с н е с л о Древо домики разрушены, зимовать в них не получится. продолжил Хура. Нира и придумал а план в своем стиле, чтобы вас напугать. Вы бы сбежали, а мы бы заняли ваш готовый домик. Я сию поддержала. Мы собрали все уцелевшие вещи и запасы и перебрались на ваш остров. Но ну, дальше вы знаете. Растерянно повел лапами Минг. Если бы пришли к нам по соседски и рассказали о своей беде, разве мы бы вам не помогли? Упрекнул а Мура какинотов. Садитесь за стол. Чем теснее, тем теплее. Мы подумали, что такой план идеален. А вы, как всегда, найдете выход и перезимуете в тепле. Вальяжно усаживаясь за стол, ответила Нира. Они уже раздали всем пледы и были готовы уплетать угощения за столом. Завтра поможете нам доукомплектовать комнату для зимовки. п р о в е д е т е зиму с нами, твердо сказал Хоба. Еще пару дней и зима. Хотите ее провести в тепле, милости просим. В беде не бросим, но работать надо будет слажно и со всеми. Мы согласны, ответил вожак с т а й к о кенотов и пожал лапу вожаку пурпуриков. Ваши вещи разберем завтра, з е м н о л у бабушка к а р а Идите спать в комнату зимовки. Мы домой, сказал Хоба, вставая из-за с т о л а Да завтра. Спокойной ночи! крикнули вслед ему и его семье кеноты к и поднялись вверх, укладываться спать.